Глава 16. Манчжурия. Лисьи Броды. Сентябрь 1945. Она стояла у забора уже часа полтора. За это время полкан трижды порывался выйти на луну, но Танька всякий раз швыряла ему хлебный мякиш, чтобы молчал. На всякий случай для Марфы с Ермилом, если все же проснуться и увидят ее во дворе, она заготовила отговорку. Мол, ей был сон, что этой ночью вернется Андрон, поэтому она вышла встречать. Хорошее объяснение. Даже Марфа не сможет придраться. А Ермил так и вовсе расстрогается. Хотя, конечно, ждала она не Андрона, а Славку Горелико. После полуночи начал накрапывать дождь. И Танька тогда сняла платок, распустила косу и закрыла лицо волосами. Боялась, что смоется мука, которой она запудрила синяки, один под глазом, другой на скуле. Ермил избил ее не так уж и сильно, она боялась, что он вообще ее прибьет за такое. И Марфа-сучка была явно разочарована. Она рассчитывала на большее, когда рассказывала мужу, что Танька изменяет его брату с красноармейцем. Гораздо страшнее Ермиловых кулаков показались танки его слова и то спокойствие, с которым они были сказаны. Если эта мразь из Красной казармы к тебе еще раз приблизится, я его пристрелю. Услышав славку, она швырнула полкану уже не мякиши мясные обрезки, чтобы не залаял. Она сама была как собака, умела узнавать его по звуку шагов. Даже шаги у Славки горелика были такие, что таньке в животе становилось жарко. Когда он был уже совсем рядом, она скользнула за калитку, прижалась к нему всем телом, вдохнула жадно запах табака, одеколона, костра, самогона и влажной от дождя гимнастерки и зашептала, поднявшись на цыпочки в горячее Славкино ухо: "Сегодня не надо. Нельзя нам сегодня в сарае Ермил все знает". Он отстранился, закурил папиросу, но спичку не затушил. Убрался её лицо волосы, провел рукой по щеке, посветил догорающей спичкой на пальце. Они были в муке. Зажег вторую, поднес ее к Танькиному лицу. "Это Ермил тебя избил?" спросил охрипшим от злости голосом. "Не надо, Славка. Танька молитвенно сложила руки под подбородком. Не лезь, Ермил тебя иначе убьет. Это наши дела семейные. Семейные, значит. Гарели рванул из кобуры пистолет, отодвинул Таньку и пошагал через двор к избе. Она осталась стоять у калитки оцепенев. Ей было и сладко, и страшно, щекотно в животе от того, что Славка бросился ее защищать. Полкан, увлеченный мясными обрезками, да и знакомый уже в общем со Славкой, лаять не стал, и Танька подумала, обругав себя тут же за греховную мысль, а вось зайдёт он в избу и прямо спящего Ермила пристрелит. Из дома послышался детский плач, какой-то грохот, звон битого стекла, Марфин виск выстрел. По звуку Танька поняла, что стреляли, И охотничьего ружья, не из пистолета. Она заскулила, но так и осталась стоять на месте. Тут ничего не могло помочь, кроме горячей молитвы. Спаси, сохрани его, Господи, помоги ему, Господи. Господь был милостив, и Таньку сразу услышал. Как только она стала молиться, он прислал на помощь горелику нужного человека. А решительным шагом к калитке приближался капитан Смерш. Степан Шутов. Мне нужно переговорить с Ермилым Сычом. У меня к нему Скорее, товарищ, заголосила истошно Танька. Убивает он его, убивает! И тут же из избы, как бы в подтверждение ее слов, послышался еще один выстрел и крики. Товарищ Шутов выхватил вальтер и рванул в дом. Негнущимися холодными пальцами Танька заплела волосы в косу, повязала платок и медленно, как во сне, пустая и как будто бесплотная, побрела следом за смершивцем, безучастно соображая, когда она увидит убитого Славку, ей очень захочется выть. А выть нельзя над ним. Приермели при детях. Но Славка сидел на лавке живой, только кровь под носом его глурта, а у Ермила ссадина на скуле и глаз заплывший. Ермила удерживал на полу заломив руку за спину капитан Шутов. У ног капитана валялось Ермилова ружье, за пояс небрежно заткнут пистолет Славки. Дети молча таращились сверху с палати. Нельзя при детях, сказала себе Танька, но все же не удержалась, сорвала с себя платок и бросилась к Славке. "Тебе больно, больно тебе". она скомкала платок и стала промокать ему кровь на разбитом лице. Марфа, с завистью покосившись на Таньку, нерешительно стянула с себя платок и склонилась над мужем, мечтая проделать с ним то же самое, и чтобы он, как горелик, благодарный и нежно мычал она была в исподнем и под ночной рубашкой выпирал большой, как у беременной бабы живот. Ермил брезгливо оттолкнул ее свободной рукой. Марфа тут же кинулась к Танке, ухватила ее за косу и оттащила от славки. Пробледовка ты, девка гулящая, дома позорила. Ермил поморщился, аккуратно сплюнул на пол под ноги Шутову. И косясь на лейтенанта Горелика процедил: "Забеет отсюда кабеля своего капитан. У нас нравы простые. Если кто позорит наш дом, тому пуля в башку". "Свой дом ты сам позоришь, охотник", спокойно ответил Шутов. "В Красной армии нравы попроще будут. У нас, кто женщин бьет, — он кивнул на Таньку, "тот за мужика не считается". "Ты понял, да?" Гарелик дёрнулся славки Ермилу. «Еще раз пальцем ее тронешь, я тебя, сука, «А ну назад лейтенант!» — скомандовал Шутов. И шагом марш на гауптвахту на двое суток. Там поразмыслишь о поведении достойном советского офицера. Гарелик злобно зыркнул на Шутова и шмыгнул бородянистым носом, втягивая сгусток кровавой слизи. «Но спасибочки, капитан. Спасибо ты мне еще скажешь, горелик. Шутов протянул ему пистолет. За то, что я тебе предъявляю за моралку. А вот товарищи мои могут за измену родине предъявить. Иди давай, на Гауптвахте целее будешь. Иди куда товарищ послал. Да славочка, всполошилась Танька. Товарищ дело говорит. Горелик оторопело уставился на капитана, сунул пистолет в кобуру неловко и механически, как будто рука крепилась к туловищу шарниром, козырнул и вышел вон из избы. Стрелять ты любишь, я смотрю, не только по зайцам, охотник. Шутов выпустил наконец Ермилову руку и подобрал с пола его ружьё. По офицерам Красной армии тоже. Я капитан офицера твоего хотел припугнуть. Если бы я правда ему в голову целил, он бы сейчас лежал мертвый. Я не промахиваюсь, ни по зайцам, ни по офицерам. И много офицеров ты подстрелил, не считая меня. Я в тебя не стрелял. Он не стрелял. Христом Богом клянусь, не стрелял, заголосила Марфа. Тут же заплакали дети. Ой, не губи, товарищ, пожалей детей малых. Шутов поморщился. А пуля-то вот она. Смершевец сделал неуловимое движение рукой, точно фокусник, и продемонстрировал явившуюся будто из воздуха, похожую на раскрывшийся железный цветок пулю. Еще движение, и пуля бесследно исчезла. Танька разинула рот. Двенадцатый калибр. Экспертиза покажет, что она из твоего Меркеля выпорхнула, и смазана ядом, который ты, охотник, купил у травницы Лизы. Сон пяти демонов, она подтвердит. Опять ты к шлюхе этой ходил, взвыла Марфа. К Бессовской ведьме. Вы лучше ведьму расстреляйте, товарищ. Марифо вдруг бухнулась перед шутовым на колени. Господом Богом молю, расстреляйте! Она Ермилушку нашего проклила и заговорила. Он сам не ведал, что творил, когда покупал ее адское зелье. Заткнись. Устало сказал Ермил. Я капитан действительно у нее купил зелье, но не для того, чтобы на пулю тратить, а чтобы увидеть брата, если он уже мертвый» он тебе на язык. Марфа в ужасе перекрестилась, а следом за нею Танька и дети. И как увидел? Прищурился капитан. Не увидел, потому как сон пяти демонов у меня кто-то украл. Ружье у тебя тоже украли. Смершевец стрельнул Меркелем. Ты сыч меня утомил. Пожалуй, не буду даже запрашивать экспертизу. Мигну их стенки тебя. Я ж чекист. Не забирайте у нас батю, товарищ Шутов захныкал с палатей Прошка. Мне Настя говорила, что вы хороший, я помогу твоему бате, если батя поможет мне, сказал Шутов. Как думаешь, справедливо? Справедливо, пискнул Прошка и вытер соплю. Смершевец вынул из за пазухи фотографию. И тряхнул ей перед Ермиловым носом. Ты знаешь эту женщину? Где мне ее найти? «Впервые вижу", буркнул Ермил. "Из вас ее кто-то видел?" Шутов продемонстрировал снимок Марфи, Таньки и даже сгрудившимся на палате палатих детям. И Танька вдруг узнала на фото своего мужа Андрона с какой-то незнакомой молодой бабой явно не местный. Мы не видали, за всех ответила Марфа. Красивая, ревниво дополнила Танька. А кто она такая, товарищ? Вопросы здесь я задаю, Ермил. Где брат твой, Андрон? Не знаю. Капитан внимательно вгляделся в его лицо. Знаешь того, кто знает? Не знаю. Врешь. Могу на кресте поклясться. Ермил осенил себя двоеперстием. А я неверующий. И ты небось тоже. Короче так охотник, отведешь меня к брату, отпущу вас обоих. А нет пойдешь под расстрел обе бабы в лагеря, как жены врагов народа, дети сироты. Решай решать мне нечего, капитан. Я не знаю, где искать брата. И снова врешь. Даю тебе сроку — час. Капитан Шутов переломил Ермилову ружье, выщелкнул патроны, швырнул Меркель на пол и двинулся к выходу. Ты если жену свою не любишь, Ермил, так хоть детей пожалей, нарочно громко, чтоб Шутов услышал, сказала Танька. Она не хотела уезжать в лагеря, и чтобы у нее забрали двойняшек. Марфа уставилась на нее изумленно. «Заткнись!» — прошипел охотник. Капитан Шутов застыл на пороге. "Имеете что-то сказать, гражданка Татьяна Сыч, про вашего пропавшего мужа?" "Я слышал разговор", сказала Таня комкая измазанный в славкиной крови платок. На рынке у причала недавно чей разговор? Молчи, заорал Ермил. Говори, приказала Марфа. Танька зажмурилась и быстро затарахтела. Я, значит, с яйцами в воскресный день торговала и слышала, как Ермил говорил там с нищим китайцем, на пристани, который сидит с обезьянкой. Так тот китаец, он вроде как прислуживает китайским бандитам камышовым котам, а те коты, они вроде как Андрона вернуть обещали, если Ермил для них что-то выполнит. Что выполнит? Танька открыла глаза. Про это я товарищ не слышала.